ЭПИЛОГ Оксана «Здравствуйте! Мы бы хотели записать меня отцом ребенка, но в браке не состоим. Что для этого нужно сделать?» – спросил Паша у неприветливой женщины в ЗАГСе. Она окинула взглядом его с малышкой на руках, потом меня. Как будто для такой процедуры нужно было пройти фейс-контроль. «В пятом кабинете заявление пишите», — ответила женщина, едва открывая рот. Мы прошли в пятый кабинет. Паша попросил то же самое. И снова нас встретили хмурыми бровями и взглядом волка. Я была с другой стороны ЗАГСа, когда выходила замуж за Вадима. На свадьбе, конечно, все улыбаются. Никаких злобных морд не положено. но все иначе, когда приходишь в будний день в административное крыло. Там чаще разводятся, наверное, поэтому все в трауре. «Вы уверены, что хотите этого?» – уточнила сотрудница. «Понимаете все нюансы и сложности?» «Я точно уверен, что это мой ребенок», – начал закипать и Паша. Перед этим визитом он начитался в интернете о самой процедуре. Его очень возмутила формулировка. если мужчина уверен, что он отец и готов признать ребенка своим. Вот и завелся с полоборота. Мне очень хотелось уйти домой. Роды были не самые сложные, но я еще не оправилась. Переступив с ноги на ногу, я вздохнула. «Присядьте», – чуть потеплее предложила нам вторая дама из пятого кабинета. Паша остался стоять с Машей на руках, а мне выдвинул стул. Я благодарно улыбнулась ему. Взгляд задержался на малышке. Она была такая крохотная на фоне широкого плеча Паши. Они выглядели вдвоем невероятно умилительно. Я ощутила приток теплых чувств и... молока. Нам нужно будет скоро уединиться с Марией. «Если вы не против, давайте все решим побыстрее», — попросила я женщин. Думая, они все прекрасно понимали. Враждебности от них я не чувствовала, но и добрыми намерениями можно наделать дел. Мы, конечно, примем от вас заявление и впишем отца малышки в свидетельство, сказала Главная, но это точно не решит ваших проблем, друзья мои. От ее покровительственного тона всезнайки и меня начало потряхивать. Как это понимать? – удивился Паша. Бюрократические сложности только все запутают. Разные фамилии матери и ребенка всегда усложняют жизнь. Получение загранпаспорта, путешествие за границу, детский сад и школа. Даже с больничным могут возникнуть трудности. Вам все время придется доказывать, что вы мать. Она смотрела только на меня. Я простонала. Отлично. То есть, вписывая отца, я усложняю жизнь самой себе. Это бред. Законы развела руками дама из-за стола. — Но вы не можете нам отказать только по этой причине, — завелся Паша. — Конечно, не могу, молодой человек. Вы меня слушали? Пишите хоть сто заявлений. Мы все сделаем. Но... Сейчас точно будет но, — просек Скобелев. — Но вы ведь вместе любите друг друга и не состоите в других браках. Нет. ответили мы громко на последнее уточнение. Тогда какой смысл вам оставаться вне брака? Отцовство все равно связывает вас с алиментами и другими имущественными отношениями с ребенком. Паша закатил глаза. Какие алименты? Я жене и дочери все и так отдам. У женщины дернулся глаз. Жене? Переспросила она. Он меня имеет в виду, пояснила я. Мы не женаты официально, живем вместе, но не расписаны. Все выдохнули облегченно. Тогда не морочьте никому голову, ребята, особенно друг другу. Не нужны вам никакие заявления. Мы вас сейчас быстро распишем, и отец в свидетельстве пойдет автоматом. Автоматом, хохотнул Паша, перекладывая Машу на другое плечо. Прикольно. Я согласен. Я прищурилась на него. Согласен он. Кто бы сомневался. Паша уговаривал меня пожениться всю беременность. Сначала я не хотела принципиально. Слишком сильно все мое существо отвергало брак и то, что с ним связано. Потом я вроде отпустила все свои прежние страхи, но живот и нежелание суеты тоже казались весомой причиной не расписываться. «Выходи за меня, Оксан!» – продолжал угорать Паша. «Сгоняя за кольцом!» Встать на колено. Да, мы посмеивались, а я закрыла руками лицо. Смеяться или плакать – какой абсурд! Мои принципы показались такими глупыми. Прагматизм велел не чудить и соглашаться. «Девушка, ваш мужчина согласен», – сообщила мне сотрудница. «Я приготовлю документы минут за десять, хорошо?» Формулировки про согласного мужчину немного взбесили. Как будто его согласие – это манна небесная. Можно было объяснить им мою позицию, но смысл. Я сдалась и кивнула ей. Давайте только без церемоний. Старшая фыркнула. Церемония – это в очередь. Сейчас автографы поставите, поцелуетесь и домой поедете с малышкой. Слышишь, Оксан? Продолжал издеваться Пашка. Целоваться можно. Кайф. Я закатила глаза и молча ждала, пока нас совершенно не торжественно сделают мужем и женой. В суете и бумагах мы не успели поцеловаться, между прочим. Маша захныкала в самый ответственный момент, и мне пришлось приложить ее к груди. Паша получал документы сам, пока я занималась ребенком. Дочка поела и уснула снова. Мы вышли из ЗАГСа. Я аккуратно уложила ее в люльку в машине, застегнула все ремни и закрыла дверь. Паша поймал меня в объятия и поцеловал сладко-сладко. «Объявляю нас мужем и женой», — сказал он, довольно улыбаясь. «Хитрый ты, Скунс!» — проворчала я. «Как это произошло? Я и не поняла». «Естественно, все произошло, Оксанчик. Так и должно быть. Не хмурься». Он расправил пальцем морщинку у меня между бровей. «Я люблю тебя», – сказала я и обняла мужа. Пусть мы оформили отношения буднично и тихо, но мне понравилась такая система больше, чем бессмысленная суета предыдущей свадьбы. «Я тоже тебя люблю», – сказал Паша. «Пообещай, что мы потом немного отметим. Я буду мечтать снять с тебя белое платье и заняться любовью». Мысли о сексе меня пока не прельщали, как и о кринолинах для свадьбы. Я захныкала и поставила свои условия. Я не буду надевать никаких корсетов, а секс не раньше, чем через месяц, так врач сказал. Думаю, мы подождем годик, смирился Паша. Я не могла не уточнить. Годик с сексом? Нет, зараза, годик с платьем и отмечанием. Он ущипнул меня за щеку и отвел к пассажирскому сиденью. Мы поехали домой. Маша спала в люльке. Я все время поворачивалась, чтобы проверить ее. Из роддома я ехала на заднем сиденье, чтобы быть рядом. Но сейчас мне нравилось сидеть около Паши и держать его за руку. Он улыбался всю дорогу и выглядел очень довольным. Маша все еще спала, когда мы приехали домой. У меня не было ощущения праздника, но начинала согревать благодарность вместе с облегчением. «Может, и правильно, что мы поженились вот так?» – спросила я, следуя за Пашей к дому. Он нес спящую дочку. Я ощущала мощные приливы любви и нежности к этим двум самым важным людям в моей жизни. Мне понравилось больше, чем первая свадьба. Ты не напилась и не пилила меня за развязанный галстук. Я бы так каждый день женился. Я треснула его по руке и уточнила. На ком? На тебе, конечно. Мы вошли в дом. Сюрприз! Шепотом закричали все. И только Моня громко гавкнула с рук Светы. Я чуть не упала. Нужно было догадаться. Собака была слишком тихая. Я первым делом оценила состояние ребенка. Маша снова не проснулась. Ей вообще никто не мешал отсыпать свое положенное младенческое время. Света отпустила Монию, и она сразу отправилась плясать вокруг Паши. Я забрала у него дочку. «Привет, милая. Надеюсь, ты не злишься. Мы хотели повидаться, подарочки привезли. Детей не взяли. Они громят дом твоей сестры всей командой». Дима с ними остался. Я думала разозлиться, но потом решила не чудить. «Что с вами делать?» – проговорила я, подставляя щеку сестре мужа. «Я уложу ее внизу и подойду». Моя Настя тоже была здесь. Ее я тоже чмокнула. «Как прокатились?» – спросила сестра, любая с племянницей. «Маша не капризничала?» «Все хорошо», – ответила я уклончиво. Такие же маленькие разговоры у меня случились с нашими мамами. Паша запретил им всем приезжать на выписку. Он очень эгоистично отнесся к этому событию. Хотел, чтобы это был наш день и наше личное счастье. Он всем им обещал увидеться потом. Но я догадывалась, что потом будет не раньше, чем через полгода. Поэтому и не злилась на родственникам. Им уже очень хотелось нас поздравить и посмотреть на малышку. Я не отдавала ее на руки. Даже бабушки понимали, что не стоит будить. Они поумилялись, расцеловали меня в щеки и отпустили укладывать. Паша со всеми сдержанно поздоровался и пошел за мной в гостевую спальню. Там можно было оставить Машу доспать, да чтобы не мечаться на второй этаж. «Ты не приглашал их?» – спросила я. Паша был подозрительно спокоен. В первый момент я побоялась, что он всех выгонит. Но он вроде бы даже не злился за вторжение. Я не приглашал, но и не удивлен. Наши сёстры интегрируются в этот дом без стеснения. Неужели их можно было удержать долго на расстоянии от Маши? Да и мамы такие радостные. Может, я погорячился с выпиской? Он переступил с ноги на ногу и махнул рукой. — Не, не погорячился. Все правильно сделал. И они молодцы, что приехали сейчас. Говорят, потом будет веселее. Сейчас Машка ест и спит. У тебя хоть есть время пообщаться с родными. Я согласилась и добавила. Надо рассказать им про роспись, раз уж все так совпало. — Очень удачное совпадение, — рассмеялся Паша. Я приставила палец к его рту, запрещая наводить шум. Паша расцеловал его и взял меня за руку, чтобы отвезти в гостиную. Там мы рассказали родным, что стали мужем и женой. Паша. Три года спустя. Мы прилетели вовремя, но заселились не сразу. Машка умотала Оксану, пока я ругался два часа на ресепшене. Мы первый раз вместе полетели на курорт за границу. Я сто лет провел, выбирая отель и согласовывая с женой. Теперь делом чести было отстоять номер, за который заплатил, а не коробку с видом на задний двор. Мы выбрали не туристическое местечко в Турции, чтобы провести время втроем без знакомств с соотечественниками шума и лишних развлечений. И я, и Оксана много времени посвящали работе и ребенку. но почти ничего не оставляли для нас двоих. Именно поэтому я устроил нам самостоятельный романтический отпуск подальше от всех. Думаю, Оксана пожалела, что доверилась мне уже в самолете. Машка вырубилась почти сразу, но забралась на маму, возилась и хныкала, когда я пытался забрать ее к себе. В итоге... Моя жена приземлилась с болью в спине и отвратительным настроением. Три часа на такси тоже не принесли ей радости. Я пытался напомнить, что из Минвод до Кисловодска примерно так же ехать. Но Оксана взглянула на Машу, и я проглотил все свои потрясающие аргументы. Да, тогда мы были совсем другими людьми. Без ребенка отдых проще, расстояния не критичны. Суета приятно. Дочка у нас росла потрясающая. Она любила кататься на машине, летала на самолете с радостью, вообще была за любой кипиш. Но трехлетка все равно может устать в самый неподходящий момент, расстроиться, расплакаться и вымотать нервы. Спасибо, что не схватила болячку перед вылетом или во время. Об этом я больше всего переживал. В общем, я отвоевал номер и не удивился, что мои девочки отрубились, едва нашли кроватки. Засунув мечты о сексе подальше, я принял душ и вышел на террасу. У меня висел без ответа звонок от Баринова. Я набрал его, переживая за сорванные планы. «Муж подруги моей жены, а теперь и мой хороший друг, человек занятой». Он круто помог мне с этим отдыхом. И теперь я ужасно боялся, что все пойдет по одному месту. Слава Богу, трубку Баринов снял почти сразу. «Привет, Егор!» звонил. «Да, Пашка, как вы? Долетели, заселились?» «Заселились с приключениями, но вроде все позади. Девчонки спят». «И то хорошо. Я чего звоню? У вас в день икс...» В обед прогулка на яхте. «Чего?» – переспросил я, не веря своим ушам. «Какая яхта?» «Хорошая», – посмеялся Егор. «Капитан – нормальный парень, знакомый. Машку няня отвлечет до вечера. Тебе с женой побыть надо вдвоем. Это наш подарок – с май на свадьбу». Не стоило Егор по привычке заскромничал я. Знал, что баринов не самый бедный человек – но все равно было немного странно принимать от него такой подарок. «Стоило, стоило!» — настоял Егор. «Вы столько раз Роба забирали к себе! Я тебе должен, как земля, колхозу!» Теперь уже я засмеялся. «Прекрати! Роберт нам, как родной, с племянниками моими дружит. Когда в доме сто детей, то сто первого и не замечаешь!» «Это все понятно, дружище!» Чтобы ты всегда оставался таким гостеприимным, нужна яхта, остров и романтика. Машку сдадите няне и валите в путешествие. Ну, я не откажусь. Спасибо, Егор. Оксанка офигеет. Вечером тоже все в силе. Ты подготовился? Обижаешь. Зачем бы я поперся сюда? Ну, Каш – красивый город. Туристов немного. Вот именно. Идеальное место. Согласен. Димку дергай смело. Он все доставит и поможет с организацией. Но и для порядка тоже уточняй. Местные вечно на расслабоне своего курорта. Могут забыть или забить. Все понял. Буду бдить. Отличного отдыха вам, мужик. Привет от Май. И ее туда же. Спасибо, Егор. Я повесил трубку и со спокойным сердцем пошел спать. Егор Барина стал нравиться мне еще больше. Мы провели в каше потрясающие каникулы. Няня забирала Машку на несколько часов в день развлекаться. Мы с Оксаной в это время наслаждались друг другом в номере. Когда настал день Х, я отвел Оксану на причал, и она увидела яхту. Мы оба офигели, конечно. Егор точно не экономил. Паш тряхнулся, попыталась отчитать меня жена. Я поспешил ее успокоить. Это подарок Бариновых. За все те прекрасные дни, которые Роберт проводил у нас. И ночи, усмехнулась Оксана, качая головой. Ну что за глупости? Я сказал Егору то же самое. Их богатых не понять. Поехали кататься, красотка. Оксана не стала спорить. Мы провели в море минут сорок. Капитан доставил нас на пляж и оставил там еще на два часа. Мы были там совсем одни. Побережье было не очень популярным из-за сложного доступа с суши. Добраться до этого живописного местечка можно было только по воде. Я думал, мы поедим и выпьем вина. Но Оксана проявила инициативу. «Ты отдохнула, что ли?» проговорил я, задыхаясь от безумного удовольствия. Оксана засмеялась и грациозно слезла с меня, устроилась под боком. Да, кажется, у нас получились отличные каникулы. Дождись вечера, детка, подумал я про себя. Это наши лучшие каникулы. Как бы круто мне ни было с женой наедине, но лучшие моменты в жизни семейные. Именно поэтому главное событие я решил устроить нам всем. Чтобы Машка тоже участвовала. Возможно, она забудет это, но мы должны быть вместе. Капитан вернул нас на материк ближе к вечеру. Я оставил Оксану в номере, пошел сам забирать из игровой комнаты Машу. По дороге прихватил платье девчонок и согласовал договоренности насчет ужина. Хотя Егор предостерегал меня от курортной безответственности местных, но они не подвели. Все было на мази. Веранда с видом на море в нашем распоряжении. Ужин почти готов. Музыка романтичная, ненавязчивая. Маша закричала громко, увидев меня. Она обожала возиться в аттракционах игровой, но меня больше. Я привычным движением подхватил дочку на руки и закружил. «Как ты поиграла, принцесса?» – спросил я, рассыловав ее пухлые щеки. Холасу, папочка!» – ответила Маша, не отпуская мою шею. «У меня для вас сюрприз. Тебе и маме». «Сдолова! Люблю сюрпризы!» Я засмеялся и понес ее в номер. Маша не отпускала мою шею и не замечала двух пакетов, которые я нес. Зато Оксана сразу их увидела. «Сувенировну купил, что ли, Паш? Зачем?» «На память», — сказал я и поставил пакеты на нашу кровать. «Но это не сувениры». «Это супись, мама», — догадалась моя умная дочь. Оксана вздернула брови и спросила. «Ты знаешь?» «Что знаю?» — не понял я. Она тряхнула волосами и махнула рукой. «Ничего. Так, что за сюрприз?» Платья, ответила за меня Маша. Она не собиралась болтать и терпеть, а быстренько распотрошила пакеты. Оксана теперь тоже увидела наряды. Два почти одинаковых легких белых платья туники маленькое и побольше. Идеальны для турецкого жаркого вечера и нашего ужина. Жена заморгала быстро-быстро. Пашка, это так! Она не смогла договорить. Я поцеловал ее, не давая расплакаться, и попросил. «Одевайся, поужинаем на террасе. Только мы втроем». Оксана вздохнула. Обычно она бы сказала «не стоило» или «зачем эти хлопоты», но сегодня промолчала. За нас за всех болтала Машка. Она рассказывала, как играла с новыми друзьями и учила турецкие слова. «Спасибо, что не новые русские матерные», – шепнула мне на ухо Оксана. Я смеялся на них обеих. С каждой минутой концентрация счастья становилась все выше. Думаю, Маша достигла пика кайфа, когда принесли торт. Он был маленький и почти весь достался ей, потому что мы наелись потрясающими местными морепродуктами. Ребенок испачкался самым трогательным образом – Оксана смотрела то на нее, то на темное вечернее море. Она улыбалась расслабленно и счастливо. Легкий ветер трепал ее волосы. Это был тот самый момент, который я ждал три года. Ладно, сначала мне вообще было не до момента. Потом сто раз я забывал об обещании, которое дал себе и Оксане, когда мы расписались. Но сегодня все сбылось и встало на свои места. Мне осталось добавить три легких штриха в идеальную картину. «Девчонки», – сказал я, попирая рукой щеку, – «я вас очень сильно люблю». «И мы тебя, папочка», – промяблила Машка с полным ртом. Оксана не стала ее отчитывать и засмеялась. «Очень тебя любим», – повторила за дочкой моя жена. Я достал коробочку из кармана, положил на стол. Ух ты! И Еще супис! снова догадалась первая Маша. Сюрприз! переспросила Оксана. Открой. Ну хорошо. Она подняла крышку и ахнула, а мелкая завизжала на весь город. Колечки! Красиво! Это нам, папочка! Да, вам и мне. Оксанка зажмурилась, отвернулась. Она быстро дышала, но в этот раз не справилась с эмоциями. Слезинки покатились по ее щекам. Я решил дать ей минутку и со всей торжественностью обратился к дочке. «Мария Павловна, вы согласны быть моей самой любимой дочкой на свете до конца дней?» «Да, папочка». Я достал колечко и надел его Маше на пальчик. Она захлопала в ладоши. «Оксана, а ты согласна быть моей женой?» «Всегда!» – проговорила она еле слышно и протянула руку. Я окольцевал и ее тоже. Слава богу, размер подошел. Машке я купил универсальное детское колечко, а вот жене – самое настоящее. Оксана достала мое кольцо и надела мне на палец тоже. «Люблю тебя!» Сказала она и склонила голову. Я поцеловал ее, шепча в губы. «Я тоже тебя люблю. Всегда». Мы смеялись и плакали. А потом Маша заставила нас танцевать. «Как на настоящей свадьбе», сказала она. «Мы поженились, и это танец жениха и невесты. И... и меня». Я взял ее на руки и закружил. Потом усадил на локоть. Второй рукой я обнял Оксану, и мы покачивались в медленном ритме музыки. Волнение отпускало, и я, наконец, выдохнул. Все прошло, как и задумывал. «Идеально!» – проговорил я, целуя Оксану в висок. «Море, ночь, музыка. Ты, я и Машка. Хочу, чтобы так было всегда». Оксана отстранилась. Она хотела что-то сказать, но не решалась. «Милая», — позвал я ее, начиная снова нервничать. «Так не будет всегда», — неожиданно тревожно проговорила жена. «В каком смысле?» «Ты, я и Маша», — повторила Оксана мои слова. «Мы не сможем остаться втроем». Прежде чем у меня случился проклятый инфаркт, Оксана быстро добавила, «Потому что скоро...» Нас станет четверо. Я остолбенел. До меня дошло сразу, но ни одного слова я не мог сказать. Даже двигаться не мог. Оксана положила мою руку на свой живот. «Посему — Посему? — спросила Маша, которая все еще сидела у меня на руке. — Посему, тетвила, на стлое, мам. — Потому что скоро будет еще малыш, — прошептал я еле-еле. Теперь и по моим щекам текли слезы. Оксана расцеловала мое лицо, стирая влагу губами. — У тебя будет брат или сестра, Машуль? — сказала она дочке. «Улад — Улад! — закричала Машка. Она расцеловала меня и спросила. — Папочка, ты лад? — Очень, малыш! — ответил я, не задумываясь. — Очень, очень-очень! Мы обнялись все втроем, Я снова пустил слезу. Мой мир был такой маленький в этот момент. Он весь здесь, на этой веранде у моря. Мое сердце было такое огромное. В нем жила необъятная любовь к моим девочкам и еще нерожденному малышу. Когда-то я был чужим мужем и старался не мечтать о детях будущем и любви. И уж точно я не думал, что измена бывшей жены приведет меня сюда, как Сани, к моей семье, к счастью.